ЭПИЗОД ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ Утро хлынуло в дверь, затопив поруб косыми потоками прохладного света. — Эй, Тать! — долетела снаружи. «Выходи — Выходи! В глубине шевельнулась. Выплыла светловолосая голова. Повела туда-сюда, всклокоченной бородой. Улеп явился из темноты, как из воды. Лицо, плечи, грудь. А там и весь ладожанин возник в солнечных лучах, непугливо посматривая на двоих хмурых воинов. Постарше, что поигрывал ключом, и второго, совсем молодого парня, державшего в руке копье. — Что смотришь? — Иди, — сказал молодой. Улюб неспеша наклонился, подтянуть завязки кожаных, красиво вырезанных поршней. А потом также неторопливо зашагал впереди воинов в верхний конец, мимо хором боярина Вышаты, К новому княжескому двору. Люди выглядывали из-за заборов. Мало не весь город выскакивал из калиток, шел следом, не дать не взять навечи. В самом же новом дворе было еще малолюдно. Не князьям ждать, пока приведут судимого. Пусть-ка сам постоит на утреннем солнышке, посмотрит на него, может, в самый последний раз, да и добрым людям даст на себя посмотреть. И не было Улибо родни то с мечами пришла бы посмотреть, почестили ли вершился над ним суд. А в случае чего встала бы за сородича, оспаривая неправый приговор, отстаивая истину в единоборстве. Один, Людота. Тот-то пришел раньше всех, да толку. Улеп, вступив во двор, увидел его сразу. Коротко глянул на него кругличанин. Почему-то виновато покраснел и отвернулся, моргая. Ну что же, спасибо и на том. Улеп разгладил петерней бороду и встал посреди двора. Ждали князей. Седоголовые деды припоминали давнишнее. Молодые грызли орехи, сплевывая под ноги шелуху. Парни, похваляясь силой, пальцами давили скорлупки. Угощали ядрышками девчат. Те переглядывались. Кидали с плечика на плечика тугие косы. Вертелась под ногами ребятня, которой, конечно, тоже до всего было дело. Впрочем, говорить было особо не о чем. Совсем другое дело, если бы у кого пропало добро, или, сказать, того же Олега сыскали бы уже холодного, а рядом не весь чьи следы. Тут, глядишь, и раскалили бы железо, или вынесли горшок с кипятком, и живо разобрались бы, кто прав, кто виноват. А то дали бы тяжущимся по мечу и велели бы, согласно прадедовскому обычаю, решать дело самим. Пришли на суд и урмани. В городе на них смотрели уже как на своих. Потеснились, дали место, угостили орехами. Видгас с а первый же орех намял пальцы, но ничего, совладал. Скеги попробовал тоже, не осилил, но и не опечалился, сунул в рот и разгрыз. — А у вас как судят? — спросила Скеги бойкая ровесница, дочь одноглазого ярла. Юный скальд сперва смутился, польщенный необыкновенным вниманием. Потом ответил. — У нас судят редко. — Как так подняла брови боярышня? — Пришлось объяснять. — Это у вас, по позовут, он и выйдет из дому. А у нас он большей частью где-нибудь далеко и сражается. Да и судят обычно только своих врагов, когда берет их в плен. Так что люди сами решают дела. А кто не может справиться с обидчиком, тот жалуется на тинги. Но так бывает редко. Вот наш Хальгрим Хевдинг!» Видга слушал с завистью. Скеги болтал по гарски как на своем родном. Дочь Родогостя хотела спросить о чем-то еще, но не успела. Во двор вышли вагеры. Эти все были оружны. И их, а особенно Олега с его перевязанной рукой, встретил сдержанный гул. Воины, караулившие Улеба, приметили, как ладожанин напрягся точно перед прыжком и на всякий случай подступили поближе. Но Улеп не двинулся, только сцепил пальцы за спиной и будто закаменел. После варягов более немедля появились князья. Помогая себе костылем, опираясь на сильную руку сына, степенно прошествовал старый Мстислав, приблизился к деревянному креслу и сел. И когда, распрямив спину, зорко оглядел разом притихшее подворье, Стало видно, каков был в молодости этот князь. Чурила стоял рядом с отцом, и отличались они друг от друга по большей части тем, что один был сет и на другой — черен и прям точно кондовая сосна. Вышли и обе княгини, и сели на скамейку, чуть от мужей, бок о бок, всем на удивление. Тут стало очень тихо. Неугомонная молодежь и та попрятала свои орехи, Убрала с лица улыбки. Слушай, господине славный кременец, выждав немного, проговорил старый Мстислав. Отчетлив и громок был его голос, и люди притихли еще больше. И даже Улеп, стоявший гордый, тот не выдержал, провел языком по губам. Жестокую обиду тебе нанесли, продолжал князь. Виданное ли дело? гостя тронуть. Одно добро, что собака-та, не нашего рода, не Кременецкого. Отвечай, господине, каким судом его судить. Народ зашевелился, но все голоса покрыл точно трубой родогость. А что его судить, холопа? сказал одноглазый воин. В куль да в воду, как умерян. Улеп вздрогнул, а Чурила поднял руку. Ты погоди, с холопом, боярин! и обратился к ладожанину. «Ты, я слыхал, вчера еще рабом был, да успел выкупиться у жены моей. За холопа, глядишь, хозяйка бы словечко замолвила, а то и виру заплатила, какую надо. Помнишь ли, что здесь ты изгой? Ни мира у тебя ни родни? Так как с тебя спрашивать?» Улеп крикнул, яростно и хрипло. «Как с вольного!» С сидела ни жива, ни мертва, словно это не Улиба, а саму ее выставили на погляд и посрамление. Смотрела, низко опустив голову на носки своих башмачков. Не хотела видеть ни Улиба за глупость его, за безумство. Ни Чурилу, хотя тот-то и был виновен только в том, что взяли люди да поставили его над собой князем. Добронега что-то говорила ей, она не слыхала только и чувствовала, как жало ей руку нежеланно, сидевшая рядом. — Дозвольте слово молвить, добрые люди, — сказал между тем стеклу кузнец. — слушайте, Казнить потом станете. — То правда. Не вашего я рода. Только всего, что как вы, славянин. Князья слушали напряженно. Мстислав, уже провидя мыслью весь его рассказ и торопясь услышать, как ответит Олег, чурило угрюмо. Хоть и взяла с него жена святое княжеское слово, что постарается он спасти строптивого ладожанина. «Только ведь не из любой паутины выпутаешь человека, а тем паче, если он сам себе ее усердно плетет!» Улип же продолжал. «Из я люди! И ныне бы там жил, добра наживал. Кабы не эти!» — взъерошенная борода указала на Вагеров. Сглупу позвали их оборонить нас от свеев. Ихнего народу ведь у нас от веку жило. Люди как люди. А Рюрик князь с дружиной, с зипунниками своими, как наехал. Меня, пес варяжский, за честные слова свеем же и продал. Спасибо княгине вашей, Звениславе Малковне, мимо ехала, купила у них. Он повернулся к Звениславке, отвесил низкий поклон. Ни разу так не кланялся в холопстве и заговорил снова, торопясь, глотая слова, пока не перебили. — То я про князя, про Рюрика. Олег же — пес его верный. А где пес, там и хозяин ждать не заставит. Ныне гость да навек бы не загостился. Слезами умоешься, господине Кременец, попомнишь, улибо? Тогда решишь, обиду я тебе чинил или беду отвести хотел. А коли лжу говорю, бери меч, воевода. При всех посмотрим, у кого правда на языке. Люди забыли дышать. Неожиданно великое дело решалось у них перед глазами. Всего кременса внезапно коснулось оно. И предков в курганах, и любопытных детишек, и тех, кто вовсе еще не был рожден. Дождь бог и тот, казалось, остановился на небе и легкие тени от необъятных сил, что поднялись вдруг за спинами споривших. Олег выслушал оскорбительную речь, не дрогнув лицом. Не попытался перебить, а слов про поединок и вовсе будто не заметил. Чурило хотел было сказать, какие такие еще мечи, ранен воевода. Но Мстислав шевельнул пальцами, и он промолчал. Олег проговорил лениво. «Много чести мне с тобой биться!» И исчезла, растаяв в видении двух сошедшихся сил. Только два человека из плоти и крови, как и все стоявшие вокруг. «Боишься!» — закричал Улеп с торжеством. «Лжу защищаешь!» Олег все так же спокойно пожал плечами, как хочешь. Тебе же хуже!» Вытянул из ножен широкий в развернутую ладонь длинный франкский меч и перебросил узорный черен в здоровую левую руку. — Рубись правой, если хочешь, — с насмешкой он Нулибу. — Мне едино. Забор княжеского двора трещал под тяжестью насевших. Людота глядел на друга из дальнего угла, по гусиному напрягая шею и в кровь кусая губу. — Пень еловый! Ну, чтобы захватить с собой из кузни новенький, только что сделанный, оточенный сбережением и любовью. А в рукоять вложить язык черной змеи, чтобы помог в единоборстве. — Слышь, плечо-то пусти! — обернулся стоявший впереди. — Вцепился клещ! Князь Мстислав пристукнул по земле костылем. — Когда так, пусть бьются! И дали улебу меч. «Не последний выделки, но тоже бесскверный. Не придется после каждого удара выпрямлять его ногой». Улеп попробовал лезвие ногтем, взвесил меч в руке и ничего не сказал. Должно быть, остался доволен. И стали они сходиться для боя. Ладожский умелец и воевода Вагер без щитов. Одна рука нынче у Олега. А глаза у воеводы были серые, как само море варяжское под непогожим северным небом. Холодное, неприветливое море. Вот сошлись. И первым, нестерпев, скакнул вперед тулеп. Занес меч без большого умения, но с силой и яростью на двоих. Варяг спокойно принял свистящий клинок, заставив ладожанина охнуть от боли, пронизавшие напряженные пальцы. Отвел Улиба в меч в сторону и тут же ударил сам, срезав с макушки соперника лохматую прядь. Улиб только мотнул головой и вновь прыгнул на варяга, ухватив меч уже не одной, а двумя. Долго ли, коротко ли бились, не видела. Как прижалась к нежеланию, как спрятала лицо у нее на плече, так и сидела. От железного лязга останавливалось сердце. Вот-вот прозвучит смертный крик одного из двоих, и свершится страшное, несправедливое, кто бы то ни был. Когда вдруг донесся до слуха хлестки удара, следом глухой шлепок, и шум повалившегося тела. Люди заговорили все разом, но смерти не было. Она поняла это еще раньше, чем открыла глаза посмотреть. Улеп лежал лицом вверх, раскинув руки, оглушенный. Меч, выбитый из ладони, валялся поодаль. Олег стоял над упавшим, и конец варяжского клинка подрагивал над улюбом у горла. Олег по-прежнему держал его в левой руке. Правую он так и не пустил в ход. Вот шевельнулся ладожанин, открыл глаза, глянул вверх и снова опустил ресницы. «Тошнёхонько!» Во второй уже раз вот так, униженный, побитый, В неравном поединке лежал он у чьих-то ног, И даже боги, которых он звал встать с ним за справедливость, Выдавали бессильные против чужеземца. И не все ли равно, теперь убьет ли, Спросит ли Виру, назовет ли снова рабом? Усмехнись, Олег, скажи что-нибудь, Как есть бросился бы на его меч И кончил стыд с жизнью заодно. Но Олег молчал. «Выкуп! Выкуп!» — кричали два голоса, сильные, срывающийся людоты и звонкие серебряные нежеланы. Не знала Звениславка, что ходил в кузницу князь. Набила серебром тугой кошелек и еще загодя отдала подруге. Самой было никак. Олег посмотрел на красавицу-боярышню, улыбнулся ей. Потом глянул на растерзанного волнением коваля а потом повернулся к самой княгине. Только слепой не подметил бы закушенные губы и стиснутых рук. И не был бы он воевода, если бы, сражаясь, не видел вокруг ничего, кроме вражеского меча. Но не зря же свои словени все чаще называли его вещим, то есть прозорливым и мудрым. Все еще, держа наготове клинок, он спросил у князей. — Почести ли победа? — Почести, — прогудел старый Мстислав. «Хочешь, отпусти за выкуп, хочешь, так и убей!» А про себя разочарованно подумал. Так ведь и не открылся хитрющий вагер. Ничего не ответил на обвинение. Жди теперь, пока сам надумает сказать. Ули больше не открывал глаз. От меча, мерцающего над лицом, веяло смертным холодком. «Чего тянешь, собака?» «Чего тянешь? Не томи!» Но Олегу его смерть знать была не нужна. Другое держал на уме. Поворотился к юной княгине и поклонился ей, утирая с лица кровь. — Знаю, — сказал, — не обрадуешься, если убью. — Бери, княгиня, без выкупа. — Подарок.